Дальнейшие события Из колонии я несколько раз писал родителям, сообщал подробности своей новой жизни, но ответа все не было. Наконец пришло гневное письмо отца, в котором он негодовал, что я учусь в классе переростков, наряду с беспризорной шпаной, и что в то время, как мой талантливый брат Виктор подает надежды, я являюсь позором семьи. «Не смей возвращаться в родной дом, пока не живешь свои дни». Так кончалось послание. К своему письму отец приложил очередное письмо Виктора, чтобы я мог почувствовать, как низок мой моральный и умственный уровень по сравнению с братом. Заява. Многоуважаемые родители, настоящим заявляю вам и удостоверяю своей подписью, что мое будущее восхождение в научную сферу продолжается с глубоким успехом. Во вверенном мне институте терминологии и эквилибристики будет в широких масштабах концентрироваться и консервироваться обширная научная мысль, в результате чего кривая моего авторитета будет непоколебимо двигаться вверх. Также сообщаю вам интимно и консультативно, что эротизация гранулированных интегралов и пастеризация консолидированных метаморфоз вызвали во мне высокомолекулярный атавизм и асинхронный сепаратизм, что может привести к к адультерному анабиозу и даже к инвариантному эпителиальному амфибрахию, во избежание чего прошу вас срочно прислать мне 15 рублей на 24 от до востребы. Ваш многообещающий сын Виктор. Строгость отца огорчила меня. Очень. И я ходил как в воду опущенный. Когда Вася с Марса спросил, что это со мной творится, я показал ему оба письма. К моему удивлению, мой друг никак не реагировал на отцовское послание, а о Викторе даже сказал одно неприличное слово. Я из-за этого чуть было не полез в драку, но потом догадался, что Вася просто оговорился, потому что он еще плохо знает земной язык. Так как я очень затасковал, мой друг сказал мне, что он покажет мне мой родной дом. С этой целью он повел меня в колонистскую баню, которая в тот день не топилась. Мы вошли в пустую парилку. Вася с Марса взял таз и наполнил его холодной водой из-под крана. Затем он вынул из кармана куртки маленькую бутылочку. А из той бутылочки выкатил на ладонь голубую пилюльку с горошину величиной. Эту пилюльку он бросил в таз с холодной водой. Вода помутнела, потом стала похожей на студень, а затем стала гладкой и блестящей, как металл. "Думай о том, что хочешь увидеть", приказал Вася. И вдруг в тазу возникла моя комната, и в ней отец и мать. Отец стоял на стремянке, а мать подавала ему кусок обоев, намазанный клейстером. Мои родители заново оклеивали комнату, и 90% из 848 изображений «Люби меня» были уже погребены под дешевыми зелеными обоями. Остался только один узкий просвет – Откуда на меня глядели еще не заклеенные портреты красавицы? Казалось, «Люби меня» смотрела персонально на меня и просила не забывать ее. Но вот отец поднес к стене последний кусок обоев, провел по нему тряпкой, чтобы сгладить складки, и все было кончено. «Комната как новенькая!» Удовлетворенно сказал он матери, спускаясь со стремянки. «Теперь мы можем сдать ее жильцам, а деньги будем посылать нашему Виктору нашей гордости. Пусть он смело двигается по научному пути». Факт заклеивания обоями красавицы «Люби меня» настолько огорчил меня, что Вася стала опасаться за мое здоровье. «Кореш мой земной!» — обратился он ко мне однажды. «Не могу ли я чем утешить тебя? Может, тебе надоело жить в колонии?» «Увы», — ответил я, — «горе мое не поддается исправлению. А в колонии жить мне не так уж плохо, и ребята здесь хорошие». «Единственное, что меня огорчает, так это то, что некоторые из них любят врать. Ведь ты и сам знаешь, что стоит вечером воспитателю уйти из спальни, как они начинают рассказывать такие приключения из своей жизни, что я краснею за них всем телом, я с детства не выношу лжи». «Попробую помочь тебе», — сказал Вася с Марса. Как раз в то самое время у нас проводилась силами колонистов побелка потолков. Когда дошла очередь до нашей спальни, и в ведре была разведена белая летопонная краска, Вася вынул из кармана маленькую плоскую коробочку, а из коробочки конвертик с каким-то порошком. Он объяснил, что у них такой порошок примешивают к бумажной массе, но для чего, я так и не понял. Вася же этот порошок высыпал в ведро с краской. Едва мы побелили потолок, как выяснилась интересная подробность. Теперь, когда кто-нибудь, рассказывая о своих приключениях, начинал лгать, белый потолок нашей спальни моментально краснел. И чем сильнее была ложь, тем сильнее он краснел, вплоть до густо-пунцового цвета. Затем, когда рассказчик переходил к правде, потолок опять становился белым. Благодаря этому мероприятию ребята стали гораздо правдивее. Что касается меня, то я ни разу не заставил краснеть потолок.